Роза, глава 34. Роза с высоко поднятой головой направилась в бальный зал. На мгновение она остановилась у двери, собираясь с духом. Затем она вошла внутрь и налетела прямо на короля Аларика. Хотя Роза еще не встречалась со свирепым королем Гевры, она узнала корону на его голове и его бледно-голубые глаза. Это были глаза Анселя, но почему-то взгляд короля казался более пронзительным, более жестоким. Она присела в реверансе, чтобы избежать его. «Король Алрик», — с наигранной скромностью произнесла она, «Прошу прощения, я не заметила вас». Король положил прохладный палец ей под подбородок и приподнял ее голову. «Вам следовало бы извиниться за отсутствие манер», — сказал он, угрожающий низким голосом. «Во-первых, за то, что наступили мне на ногу, а потом за то, что исчезли посреди нашего танца». Роза моргнула. Её сестра могла хотя бы предупредить, что танцевала с королём Гевры и что ей уже удалось серьёзно оскорбить его. «Прошу простить меня, я неважно себя чувствовала», — жеманно улыбнувшись, ответила Роза. «Мой корсет слишком затянут, но я немного подышала свежим воздухом, и теперь я чувствую себя гораздо лучше, правда». «Что ж, в таком случае мы должны закончить танец». Алорик обнял ее за талию и повел на танцевальную площадку, где она чуть не споткнулась о снежного тигра, развалившегося у ног гевронского солдата. Роза проглотила свой крик. Она была так отвлечена комнатой, полной зверей, что чуть не потеряла равновесие, когда аларик слишком быстро закружил ее. Но принцесса превосходно танцевала, и она была против того, что ее крутили как юлу в ее собственном бальном зале. Она впилась пальцами в его плечо, другой рукой крепко обхватила его, чтобы удержаться. Алорик сверкнул клыками, когда снова развернул ее. «Успокойся», — приказала она себе, — «сосредоточься. Один танец, чтобы все уладить, а потом они обсудят свадьбу». Рен, возможно, искуснее в скрытности и заклинаниях, но если Роза и знала толк в чем-то, так это в дипломатии. Она изобразила на лице приятную улыбку, продолжая работать ногами и притворяясь, что быть протащенной по бальному залу, как тряпичная кукла угрюмым гевринским королем, именно то, что представляется ей идеальным вечером. Когда они достигли середины бального зала, музыканты заиграли традиционный вальс Эаны. К облегчению розы аларик замедлил шаг, и они пошли в ногу друг с другом. Она чувствовала, что все больше замечает, как за ними наблюдают, но старалась не сводить глаз с короля. Она подозревала, что он не хотел бы делиться ее вниманием. аларик нахмурился. «Почему у вас так изменилось выражение лица? И ваши шаги? Теперь вы умеете танцевать?» «Как я сказала, Роза грациозно высвободилась из его объятий, а затем вернулась обратно, держа плечи напряженными, а шею вытянутой, как того требовал танец. Все решилось простым ослаблением корсета». «Понятно». Алорик посмотрел на ее талию, когда снова закружил ее, на этот раз нежнее. Теперь, когда Роза была в объятиях короля, она обнаружила, что потерялась в море гевронских солдат. Их звери подкрадывались все ближе. Она заметила Селесту, устала с десертами, и при виде лучшей подруги испытала облегчение. ей не терпелось рассказать ей все. «Но кто эта девушка, заставлявшая ее так много смеяться?» Роза с некоторым удивлением увидела, что это принцесса Аника. Ее неспадающие красные волосы и роскошная фигура выделяли ее как знаменитую красавицу Гевры. Алрик проследил за ее взглядом. «Не думайте, что из-за того, что моя сестра бегает так же дико, как ее звери, всем женщинам в Гевре разрешено делать то же самое», — мрачно произнес он. «У наших придворных дам твердый характер, но они подчиняются своим хозяевам». Роза с внезапной ясностью поняла, почему Рен недолго продержалась в обществе короля, не растоптав его. аларик поднял палец, чтобы провести им по ее подбородку. «Нежное имя для нежного лица. Посмотрим, сможет ли такая прекрасная Роза пережить зиму в Гевре». Роза почувствовала подходящий момент и потянулась к нему обеими руками. «Это напомнило мне, что есть кое-что...» «О чем я хотела с вами поговорить?» «О!» — удивленно произнес Алрик. Девушка собралась с духом. «Боюсь, мы, возможно, слишком поспешно пошли на это соглашение. Ваш брат — самый прекрасный мужчина, принц принцев, но, боюсь, пока мы провели недостаточное количество времени вместе, чтобы в полной мере проверить нашу совместимость» и поэтому я подумала, что будет лучше подождать окончания моей коронации, чтобы скрепить наш союз». Роза замолчала, увидев выражение лица Аларика. Он смотрел так, словно собирался открыть рот и откусить ей голову. Он прекратил танец и спросил. «Вы хотите отложить свадьбу?» Роза оробела. «Что ж, да». Тишина, последовавшая за этим, была мучительной. Роза так сильно сжала, что почти забывала дышать. А затем король Гевры откинул голову и рассмеялся. Он смеялся и смеялся и смеялся. От этого звука у Розы по коже побежали мурашки. Она стояла в его объятиях, пойманная в ловушку, и сотни пристальных взглядов внезапно впились в неё. аларик перестал смеяться с пугающей резкостью. Последние звуки застряли у него в горле. «Нет», — Роза моргнула, — «нет», — «Нет», — прорычал он, — «ты должна целовать мне ноги за возможность этого союза». «При всем уважении, ваше высочество», — торопливо произнесла Роза. «Я просто подумала, что принц Ансель, будучи сам таким призом, возможно, предпочтет провести со мной немного больше времени, чтобы подумать, стоит ли достаточно», — оборвал ее аларик и впился ногтями в ее талию. «Это мне решать, кто лучше всего подходит Анселю». И я решил, что этот человек — вы. И кроме того, без этого союза я не получу ведьм в свою коллекцию. Он сделал паузу и облизнул зубы. А я хочу их. В голове розы возник образ Банбы и Теи, держащихся за руки перед ревущим костром. Внезапно страх за них и за всю Орту зазвенел у нее в ушах, как крик чайки. «Боюсь, что ведьмы больше не являются частью соглашения». Алрик схватил ее за подбородок и притянул ближе, пока они не оказались нос к носу. «На вашем месте, принцесса Роза, я забрал бы эти слова назад. Вы не хотите знать, что произойдет, если вы откажетесь от соглашения с Геврой?» Он опустил руку. «У нас дома ведьмы не больше, чем герои сказок на ночь, историй, пугающих наших детей. И все же мне всегда было интересно, какая правда кроется в этих сказках». «Какая сила!» Вальс закончился, и аларик отпустил Розу, поклонившись, прежде чем коснуться прохладными губами ее руки. «Спасибо за танец и за развлечение. Я давно так не смеялся, как сейчас. До завтра, принцесса!» Он неторопливо удалился. А Роза смотрела ему вслед с такой ненавистью, горящей в ней, что ее щуки стали ярко-розовыми. Затем появился Ансель. «Мой цветок!» Ты определённо слишком долго вальсировала с моим братом. Теперь моя очередь. И я должен сказать, твои навыки заметно улучшились. Он бросил нервный взгляд на удаляющуюся фигуру короля. аларик довольно хорош в этом. Вдохновляющее улучшение. У него явно крепкая хватка, пробормотала Роза, массируя челюсть. В детстве я отказывался кататься по дворцу на белом медведе, потому что слишком боялся его зубов. Но после того, как Алрик заставил меня положить голову в его открытую пасть на целый день, я обнаружил, что больше совсем не боюсь этого существа. Ансель нервно хихикнул. Алрик — хороший король, сильный король. А еще он хороший брат. Конечно, быть королем гораздо важнее, чем быть хорошим братом. Роза уставилась на лепечущего принца и пыталась вспомнить, почему она вообще думала, что влюблена в него. Теперь он казался ей незнакомцем. Вероятно, он всегда был незнакомцем. А она так сильно жаждала любви, что придумала образ и превратила его в совершенно другого человека. Кого-то, кого, как она думала, смогла полюбить. Но теперь, когда она попробовала воздух пустыни с Шеном и увидела, как звезды танцуют в его глазах, когда он смотрел на нее, она поняла, что никогда не любила Анселя. И она, конечно, не могла выйти за него замуж. В этом она была абсолютно уверена. Ее охватила волна жалости к бедному анцелю выросшему в тени Алларика. Она взяла его за руку. Непроизвольное прикосновение заставило замолчать болтающего принца, который уставился на их руки с безмолвным удивлением. На его щеках вспыхнул румянец. Алларику повезло, что у него есть такой брат, как ты, Ансель. Ансель смахнул золотые волосы с лица. Его голубые глаза засветились от радости. «Это я, тот, кому повезло. Алрик — такой хороший брат. Он устроил всё так, что я женюсь на самой красивой и уникальной девушке во всей Эане. Тебя будут обожать в Гевре, Роза. Вот увидишь. Любовь наших людей будет согревать тебя долгими зимними месяцами». Роза слабо улыбнулась. Она могла бы собраться с духом перед их свадьбой, если бы действительно верила, что так будет лучше для Эанны. Она сделает всё возможное, чтобы защитить своё королевство, обеспечить процветание и мир, которых заслуживает её народ. Но этот союз не был решением. Теперь она увидела, что он никогда им не был. Ансель повёл её к танцевальной площадке. «Потанцуем, мой солнечный лучик!» «Боюсь, я сейчас не могу». Роза отступила от него как раз в тот момент, когда двери в бальный зал открылись — Она ахнула, когда Вильям Радборн вошёл внутрь, выглядя как призрак, который пришёл, чтобы преследовать её. О, нет. Внезапно всё пошло наперекосяк. Хотя Рен ошиблась насчёт того, насколько близок дыхание короля был к смерти, Роза могла сказать даже на расстоянии, что он нездоров. Вид его измождённого лица и желтоватой кожи не вызвал в её сердце никакой доброты. Теперь она знала, каким чудовищем он был. «Каким чудовищем он был всё это время!» «Я должна поговорить с дыханием короля», — добавила она и одарила ансля своей самой лучезарной улыбкой. «Когда я вернусь, мы с тобой поднимем бокалы за будущее наших великих стран. И за то, что они никогда не соединятся», — подумала она про себя, затем собралась с духом и направилась к дыханию короля. Вильям хмуро посмотрел на Розу, когда она приблизилась, и вид его недовольства заставил её снова почувствовать себя ребёнком. Помянуясь инстинкту, она присела в реверансе. «Я так рада, что ты оправился от своей болезни, Вильям». «Следи за своим языком», — прошипел он. И «Я не позволю, чтобы гевронцы услышали ещё хоть слово о моей болезни. Достаточно плохо, что я не пришёл к серебряному языку и пропустил их прибытие». Я сказал Чапану, чтобы в моё отсутствие всё шло гладко. И напрашивается вопрос, почему ты не вальсируешь со своим принцем? Роза подняла голову и встретилась взглядом с мужчиной, который убил её родителей. Мужчиной, который вырастил её, делая вид, что любит её, учил съёживаться и прогибаться всю жизнь не ради Иоанны, а ради него. Она хотела вонзить ему нож в сердце. «Будь осторожна». — напомнила она себе. Не было смысла раскрывать то, что она уже узнала о Вильяме, равно как и о существовании ее сестры-близнеца. Несмотря на предательство Рен, у них есть общий враг. Она больше, чем просто сестра. Рен — союзница. Смех короля Алларика все еще эхом отдавался у нее в голове, и теперь, когда дыхание короля стоял перед ней, Роза решила попросить его в последний раз. «Я не намерена снова танцевать с принцем Анселем и не собираюсь строить с ним жизнь», — твердо сказала она. «После тщательного рассмотрения я больше не верю, что альянс с Геврой — это лучшее для Эаны. Аллорик, кажется, не согласен, но, возможно, если мы поговорим с ним вдвоем...» «Я не собираюсь больше обсуждать это с тобой, Роза!» В глазах Вильяма вспыхнуло предупреждение. «Ты выйдешь замуж за принца анцеля и точка!» Роза не отступила. «Я хочу стать королевой и самостоятельно найти подходящую партию, когда придет время, ту, которая будет хороша как для меня, так и для моего королевства!» «Роза, дорогая!» — процедил Радборн сквозь зубы. «Ты просто волнуешься перед свадьбой. Ты будешь красивой невестой». И я, и твоя страна будем гордиться тобой, и, более того, твои дорогие родители будут тобой гордиться. Всё, мы больше не будем обсуждать это, понятно?» Роза сжала кулаки, её ногти образовали полумесяцы на ладонях. Она отстаивала свои интересы, но этого было недостаточно. Что ещё она могла сделать? С нарастающим отчаянием она осознала, как мало у неё контроля над собственной жизнью. Она была не принцессой. Она была марионеткой. И Вильям Радборн скорее отправит её на корабле в Гевру, чем отрежет ниточки. — Роза. — Понятно. Роза кивнула. Её глаза наполнились слезами. — Хорошая девочка. А теперь беги обратно к своему жениху. Он ждёт тебя на танцевальной площадке. Роза не вернулась к канцелю. Вместо этого... Она подождала, когда Вильям повернётся к ней спиной, а затем выскользнула из больного зала. Оказавшись во дворе, она помчалась сквозь тени пока не добралась до библиотеки. В панике она ворвалась внутрь. «Рен, ты всё ещё здесь? Не сработало! У нас огромные... Горящие звёзды!» Личный стражник Анселя прижимал её сестру к стене. И, похоже, девушке это очень нравилось. Неудивительно, что он так бесцеремонно повёл себя во дворе. Роза никогда не целовала кого-то так. Это выглядело так, словно они пытались заползти друг другу в рот. И он был без рубашки. И книги были повсюду. И стекло, и расщепленное дерево, и гигантские ползучие розы. Роза с громким стуком захлопнула дверь. Они не остановились. Она подняла какую-то книгу и кинула ее в Гевронца. рэн Солдат обернулся. Его глаза расширились и забегали. «Ох, фух!» — вздохнула рэн разглаживая своё теперь уже очень помятое платье. «Это всего лишь ты». «Тебе повезло, что это я!» — вспылила Роза. «А если сюда зашёл кто-нибудь другой? Они... они подумали бы, что ты... это я! Целую... его!» Она указала пальцем на Гевренса. Тот подобрал с пола рубашку и начал возиться с пуговицами. «Подумай о моей репутации!» щеки Розы стали яркими и пылающими. «И почему ты вообще целуешься с ним?» Рен закусила губу. «Возможно, я немного увлеклась». Солдат поднял с пола свой мундир и надел его. «Я должен идти». Он кивнул Розе, задержав взгляд на Рен, прежде чем выскользнуть из библиотеки. Роза повернулась к сестре. «Я оставила тебя на десять минут, и что я вижу? Как ты раздеваешь врага!» «Неправда, только верхнюю часть», — отметила Рен. «И Тор не враг». Насколько мы знаем, Тор возвращается, чтобы рассказать Аларику, что теперь нас двое. И если этот ужасный король пронюхает, что мы ведьмы, мы обе сядем на первый же корабль, возвращающийся в Гевру. Тор ничего не расскажет, сказала Рэн. И откуда ты это знаешь? Роза остановилась. Подожди. Ты зачаровала его? Рэн вздохнула. Я доверяю ему, Роза. Роза взмахнула руками. О, что ж, в таком случае нам не о чем волноваться. «Оставь гевронского солдата мне», — спокойно произнесла Рен. «А теперь о важном. Тебе удалось отменить свадьбу?» Роза прочистила горло. «Боюсь, у нас больше шансов, что аларик скормит меня одному из зверей, чем согласится отменить свадьбу». Рен рухнула в мягкое кресло. «Значит, ты потерпела неудачу, как я и говорила». «Так же, как и ты», — не сдержалась Роза. «Вильям Радборн жив-здоров. Он на балу» рэн в ужасе посмотрела на нее. «Что?» Роза со стоном опустилась на такое же кресло. «Что нам теперь делать?» рэн спрятала лицо в ладонях. «Понятия не имею».